Глава 18. Шли день за днем, недели за неделей после моего возвращения в Женеву. Я все не мог набраться мужества и приступить к работе. Я страшился мести демона, обманутого в своих надеждах, но все еще не мог преодолеть отвращение к навязанному мне делу. Мне стало ясно, что я Не могу создать женщину, не посвятив снова несколько месяцев тщательным исследованиям и изысканиям. Я слышал о некоторых открытиях, сделанных одним английским ученым. Сведения о них могли иметь важное значение для успеха моей работы. Я иногда подумал отпроситься у отца и посетить Англию в этих целях. Но я отцеплялся за каждый предлог отложить разговор и уклонялся от первого шага, тем более что срочно сделал начал казаться мне все более сомнительным. Во мне произошла перемена. Мое здоровье, прежде подорванное, теперь окрепло, соответственно поднималось мое настроение, когда оно не мрачало с мыслью о злополучном обещании. Отец мой с радостью наблюдал эту перемену и думал об одном, как бы найти наилучший способ развеять из остатка мою печаль, которая иногда возвращалась и затмевала восходившее солнце. Такие минуты я искал полного одиночества. Целые дни я проводил один в маленькой лодке на озере, молчаливый и безучастный, следя за облаками и прислушиваясь к плеску волн. Но свежий воздух и яркий солнце почти всегда восстанавливали в какой-то степени мой душевный покой. По возвращении я отвечал на приветствие своих близких более весело и не так натянуто. Однажды после возвращения с такой прогулки отец, отозвав меня в сторону, обратился ко мне со следующими словами. «Я с радостью замечаю, милый сын, что ты вернулся к прежним любимым развлечениям, и, как мне кажется, приходишь в себя. И однако ты все еще несчастен и все еще избегаешь нашего общества. Некоторое время я терялся в догадках о причине этого, но вчера меня осенила одна мысль. Если она верна, я умоляю тебя открыться мне. Умолчание в таком деле не только бесполезно, но может навлечь на всех нас еще больше несчастья. От такого вступления я всем телом, а отец продолжал. «Сознаюсь, я всегда смотрел на твой брак с нашей милой Елизабет, как на довершение нашего семейного благополучия и опору для меня в старости. Вы привязаны друг к другу с раннего детства, вы вместе учились». По своим склонностям и вкусам вполне друг другу подходите. Но людская опытность слепа, то что я считал наилучшим путем, к счастью, может целиком его разрушить. Быть может, ты относишься к ней как к сестре, не имея ни малейшего желания сделать ее своей женой. Более того, возможно, ты встретил другую девушку и полюбил ее, считая себя связанным словом чести с Элизабетой, борешься с своим чувством, и это, по-видимому, причиняет тебе страдания. Дорогой отец, успокойтесь. Я люблю свою кузину нежно и искренне. Я никогда не встречал женщины, которая так же, как Элизабет, возбуждала во мне самое горячее восхищение и любовь. Мои надежды на будущее и все мои планы связаны с нашим предстоящим союзом. Твои слова, милый Виктор, доставляют мне радость, какой я давно не испытывал. Если таковы твои чувства, то мы, несомненно, будем счастливы, как бы не печали нас недавние события. Но именно этот мрак, который окутал твою душу, я бы хотел рассеять. А что есть не откладывать дальше вашей свадьбы? На нас обрушились несчастья. Недавние события вывели нас из спокойствия, подобающего мне по моим летам и недугам. Ты моложе. Но я не считаю, что при твоем достатке ранний брак мог помешать в выполнению любых намерений отличиться и послужить людям. Не подумай, однако, что я собираюсь навязывать тебе счастье, что а срочка вызовет у меня беспокойство. Не ищи, пожалуйста, в моих словах какой-либо задней мысли, и умоляю тебя, отвечай мне доверчиво и искренне.